Завидел тут Тугарин Змеевич, млад, Заревел зычным голосом, Подрогнула дубровушка зеленая, Алеша Попович едва жив идет. Говорил тут Тугарин Змеевич, млад, Гой, еси, калика перехожая, А где ты слыхал и где видал про Промолода алёшу Поповича? А и я бы алёшу копьем заколол, Копьем заколол и огнем спалил. Говорит тут Алеша каликою. — и ты, гой, еси, Тугарин Змеевич млад, Подъезжай поближе ко мне, Не слышу я, что ты говоришь. И подъезжал к нему Тугарин Змеевич млад, Сверстался, Алёша Попович, млад, против Тугарина Змеевича, Хлестнул его шелепугую по буйной голове, Расшиб ему буйну голову, И упал Тугарин на сыру землю. Скачил ему Алеша на черную грудь. В те поры взмолится Тугарин Змеевич, млад, «Гой, еси ты, калика перехожая! Не ты ли, Алёша Попович, млад?» только ты алёша попович млад всем по брату им со с тобой все поры алёша врагу не веровал отрезал ему голову прочь платье с него снимал цветное на сто тысяч и все платье на себя надевал садился на его добра коня и поехал к своим белым шатрам В те поры увидели Яким Иванович и калика перехожая, испугались его, сели на добрых коней, побежали к ко городу Ростову. И настигает их Алёша Попович млад. Обернётся Яким Иванович, он выдергивал палец боевую в тридцать пут, бросил назад себе, показался ему, что Тугарин Змеевич млад, И угодил в груди белые Алёши Поповича, шип из сиделечка черкесского, И упал он на сырую землю. В те поры Яким Иванович Скачился до бра коня, Сел на груди ему, Хочет пороть груди белые, И увидел на нём золот чуден крест. Сам заплакал, говорил калике перехожему по грехам надо мною якимом учиниласа что убил своего братца родимого и стали его об оботрясти и качать и потом подали ему питье заморского оттого он здрав стал стали они говорить И между собою платьем менять ися. Калика свое платье надевал каличие, а Алеша свое богатырское. От Угарина Змеевича платье цветное клали в чемодан к себе. Сели они на добрых коней и поехали все к городу ко киеву к Аласкову князю Владимиру.